Глава 6. Комната была как комната, такую можно увидеть и в земных зданиях. Высокий потолок, чернее сажи, создавал ощущение полного отсутствия потолка. Стены розово-самосветящиеся широким обводом замыкали небольшое пространство. В центре его стояло на треноге по виду обыкновенное зеркало. В нем бесстрастные точно отразились оба Делона и Хронавты. Рона разов два удлинил правую руку. Что-то нажал в стене, стена бесшумно раздвинулась, выползла кресло с балдахином и подъехала к зеркалу. Рона укоротил руку и помахал ею. «Аркадий, садись и сосредоточься. Углубись в свою душу. Такое я открываю в твоих мыслях название предстоящей операции». Аркадий не был уверен, что именно углубление в собственную душу прочитал в его мыслях Рона, но подтянулся, как бы готовясь к прыжку. Рона отвел в сторону Баха и Осмодея, им, видимо, не полагалось лицезреть прозеркаливание чужой души. Дилонов встали позади Аркадия, оба следили за сменой изображений в зеркале, впрочем, по-настоящему их рассматривал один Рона, а Лана, только бросив взгляд на изображение, тут же погружался в размышления о нем. Из зеркала на Аркадия глядел он сам, насупленный, со сжатыми губами, округлившимися глазами. Аркадию захотелось рассмеяться, таким забавным показалось прозеркаливание. Он удержался от смеха, но улыбка выползла на лицо. Аркадий знал, что улыбка промелькнула, он чувствовал, как губы раздвинулись, он как бы увидел со стороны свою улыбку, насмешливую, тут же опасливо сдернутую с лица. Но в зеркале ее не было, зеркало ее не приняло, оно повторяло все тот же облик, румяный, золотоглазый, с длинными оранжевыми кудрями, спадавшими на плечи. Красивый, в общем, парень, но не улыбчивый, а нарочитый хмурый. Ухмылка такому не шла. Удивившись, Аркадий стал всматриваться. Удивление тоже не отразилось. Аркадий вдруг понял, что не узнает себя в зеркале. Он выглядел гораздо моложе и все больше молодел. Он сидел в кресле один и тот же, а изображение показывало поначалу взрослого, гордящегося своей красотой мужчину. Мужчина преобразовался в юношу, юноша превращался в мальчишку. И хоть сам Аркадий не сдвигался с кресла и, крепко обхватив его ручки, старался не менять окаменевший на лице сосредоточенности, лицо в зеркале непрерывно менялось. В нем зарождались и боролись чувства, оно было то гневным, то умиленным, то безмерно удивленным, то ошалело ликующим. Но ни разу его не омрачала злоба, оно ни разу не выразило ненависти. Он был очень разный, этот сперва красавец-мужчина, потом нервный и вспыльчивый юноша, потом угловатый и совсем некрасивый мальчик. Но кем бы он ни был, в любую минуту жизни он оставался добрым. Это было главное свойство натуры. То скрытое, то выпирающее наружу, но никогда неотменяемая доброта и в гневе, и в радости, и в печали, и в ликовании. «С прошлым у тебя благополучно», – произнес Рона, – И изображение пропало. Аркадий по-прежнему всматривался в гладкую поверхность зеркала, но оно, уже ничего не отражая, вдруг стало потухшим экраном. Рона продолжал. «Переключаю на будущее. Полюбопытствуй, кем ты способен стать». Теперь Аркадий знал, какие изображения дает зеркало. И не удивился, когда снова появился таким, каким сидел в кресле. Изображение стало ощутимо стареть. На переходе от завершенной взрослости в начинающуюся старость изображение замерло. Из зеркала глядел мощноголовый представительный мужчина. В его волнистых волосах посверкивала седина. Он теперь походил и на капитана Анатолия Кнудсена, а еще больше на грозного бога Хроноса, висевшего над головой Кнудсена. С минуту Аркадий разглядывал себя, взиравшего из будущего на себя нынешнего, а затем изображение стало меняться. Он оставался тем же, но какая-то огромная ответственность придавила плечи, сделала хмурым лицо. И снова в калейдоскопе сменявшихся изображений зеркало не показало ни злобы, ни иссушающей душу ненависти. Он был суров, но по-своему, по-суровому доброжелателен. Таким увидела необыкновенное зеркало будущего Аркадия Никитина. «Готово!» – сказал Рона словечком земного фотографа, разрешающего вернуться от парадной позы к обыденности. «Неужели я и вправду буду таким?» — воскликнул Аркадий, вскакивая с кресла. «Будешь, если будешь», — темно ответствовал Рона. «Как понимать «буду, если буду»?» Рона разъяснил, что проникновенное зеркало изображает возможности тех, кто садится перед ним. И оно моделирует обстоятельства, при каких внутренние потенции способны осуществиться. предсказывает поведение согласно характеру. Однако возможности не всегда реализуются. Удар камнем, налетевшая в бурю волна, пожар в доме, нападение врага и, конечно, разрыв связи времен в организме и нет будущего. И не станут реальностью потенции, которыми так богат. «Надеюсь, потенции преступника во мне ваше сверхпроницательное зеркало не обнаружило?» со смехом поинтересовался Аркадий. «Нет». В характере хроноштурмана Аркадия Никитина преступные тенденции отсутствуют. Возможность стать злодеем столь маловероятна, что злодеем ему не быть. «Твоя очередь, прозеркалец, пришелец Михаил Бах», — объявил Рона. Знаменитый на Земле академик Михаил Петр Бах с интересом ожидал, что же откроет ему необыкновенное зеркало, чего бы ни сам он о себе ни другие о нем не знали. Садясь в кресло, он предвкушал удовольствие от знакомства с собой незнакомым, готовился к раскрытию таящейся в нем неведомой подспудности. Но зеркало не раскрыло никаких тайн. Оно показало, что этот человек, археолог Бах, в сущности своей точно таков, каким предстает в явлении. Он был всегда един и целостен, и в детстве, и в молодости. и в нынешней зрелости, и будет таким же в славной старости, если до нее доживет. Зеркало изображало неутомимого путешественника. «Работаю ногами и головой одновременно, такое наше дело», — говорил он себе, посмеиваясь. И в грядущем же выписало седого подвижного старичка, веселого и вдумчивого. Старичок глядел умными глазами на себя, сидящего в кресле. Жарко и убежденно, не произнося ни слова, что-то доказывал, — и сердился, что доказательство недоказательно. Миша Бах, так его называли в молодости, так он именовался у друзей, достигнув научных высот, таким же Мишей Бахом подойдет к неизбежной могиле, не обретя имени посолидней. Бах, однако, почувствовал себя жестоко обиженным. Среди его многочисленных научных успехов был один, последний, значительнейший. поразительная находка самое удивительное открытие какое совершила археология за многие века своего существования нет не просто интересная находка не просто археологическое открытие а переворот в воззрение человечества на собственную историю перемена представлений о развитии всей вселенной он и такой огромной формулы не побоится разве это его последнее открытие не породило споры на всей земле Разве не оно вызвало снаряжение еще небывалой экспедиции в миры искривленного времени? Разве не для его проверки сконструировали и оснастили трансмировой лайнер «Гермес», свободно меняющий в любом уголке мироздания ток физического времени? И вот и намека нет на величайший подвиг его жизни. Зеркало показало улыбки и гримасы, ноги, неутомимо шагающие по пустыне, карабкающиеся по скалам, морщины на стареющем лице. Мелочи, ерунду, они единственное важное — великое его открытие. И оскорбленный Бах хмуро заметил, поднимаясь из кресла. — Маловато, — раскрывает тайн, — ваше волшебное зеркало Рона. — Вполне достаточно можешь мне поверить, — ответил Дилон. «Ты один остался, Осмодей!» Осмодей с готовностью уселся в кресло. Он сразу захохотал, и зеркало отразило это. Хохот был важной характеристикой киборга. Еще Осмодей покривлялся, наставив на зеркало рожки, изрядно высовывавшиеся на кудлатой голове, лязгнул зубами, выбросил под облачко дыма из ноздрей, но ничего из этого не отразилось в зеркале. Зато оно как бы распахнуло его по груди, и развернуло туловище. Осмодей покоился в кресле, застегнутой на все сочленения своего любимого обличия номер 17, помеси древнего аристократа и получиновного беса. А в зеркале показывался умело смонтированными переплетениями аккумуляторов, емкостей, проводов и живых тканей. Затем побежали обличья. Кентавр, змея, тигр, человек, то мужчина, то женщина. А после возник лабораторный стенд, и на стенде лежало все то, из чего монтировался киборг. Напоследок зеркало отразило коренную сущность киборга – таблицу цифр и знаков. Цифры и знаки сочетались в формулы – программу поведения при разных обстоятельствах. «Ты ясен, Осмодей!» – произнес Рона, и зеркало превратилось в тусклый экран. «Вы не полюбовались моими эмоциями!» – с сожалением сказал Осмодей. Мне ведомы все пять человеческих чувств — зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Я в них тоньше и острее, чем люди, можешь не сомневаться. Только шестого чувства любви к особи другого пола не получил, ибо я вне пол. Подчеркиваю, не бесполый, а вне полый. И это, скажу тебе, Дилон, мое преимущество, ибо ни страдания неудовлетворенной любви, ни рабское угождение объекту, знаем-знаем, успокоил Вурона. «Формулы твоих чувств внушают уважение, ибо составлены с умением и благородством». «Но вы не посмотрели меня в будущем», — наставил Киборг. «Разве вам не интересно, каким я предстану в грядущем?» «С тобой все ясно», — повторил Дилон. «В будущем ты будешь таким же, как в настоящем. А если изобретешь еще десяток личин, это не изменит твоей природы. Теперь, пришельцы, мы перейдем в зал предварения». Там вы зададите мне и у Веланни все вопросы, которые придут вам в голову. Затем в зале утверждения вы предстанете перед старейшинами, конструкторами различий и стирателями различий. Старейшин возглавляет великий гуннер Гуна, главный прорицатель и утвердитель. Большая честь для вас, гости, появиться перед вещим старцем, который будет вас судить». «Судить?» Аркадий нахмурился. «За какую же вину нас будут судить?» Рона пояснил, что слово «судить» происходит не от тревожного слова «суд», которое он читает в мыслях Аркадия, а также и не от плохого слова «осуждать», которое тоже появилось в мозгу землянина, а от хорошего слова «обсуждать». «У вас от одного корня проистекают противоположные оценки», заметил Дилон. «Это затрудняет расшифровку. Теперь пойдем дальше». Пятерка шла в прежнем порядке, впереди Рона, посередине люди, позади Лана. Аркадий заметил, что Лана не произнес ни единого слова в комнате с проникновенным зеркалом. Его постоянное молчание раздражало Аркадия. Аркадий обернулся к нему и спросил, долго ли им идти. Лана вздрогнул, но промолчал и на этот раз. За Лану ответил Рона. «Мы у входа», и добавил. "Лане предстоит доклад перед старейшинами, и это первый в его жизни доклад». Естественно, он волнуется. Не будем отвлекать его от трудных размышлений. «О чем он будет докладывать старейшинам?» – поинтересовался Аркадий. А вас, пришельцы!» И, показав на внезапно открывшийся в сплошной стене туннель, Рона произнес с торжественностью. «Входите в зал предворения, гости из земли!»